Часть третья. Глава первая. Эран подхватила на руки подбежавшего Артура, прижала к себе тёплое тельце и как-то отстранённо подумала: он такой маленький ещё и такой беззащитный. За пояс её обхватила обняла Лорен, и графиня заметила, как девочка вытянулась. Некое состояние шока не проходило. «Капрал, как это произошло? Примерно через полтора месяца после вашего отъезда графиня был сильный ливень, очень холодный. С утра-то тепло было, даже жарко, а ближе к полудню ливануло. И лорд промок. Он занимался со щенками, ну, вы же знаете, злился и не хотел возвращаться в замок. Налакеев наорал: Сперва казалось, что это просто обычная простуда, кашель, насморк. Марша его травами поила, мёдом и малиной кормила. А потом хуже и хуже. Травы уже не помогали. А потом Марша сказала, что у лорда огневица началась. Неделю почти без сознания был, горел весь. И уже обтирания не помогали, и мази. А неделю назад вот так. Иран помолчала, собираясь с духом. Слуги, столпившись, молча смотрели на неё. Стояла странная, какая-то глухая тишина. И Леди просто не знала, что нужно сказать. Граф пробился к ней и, глядя в глаза, произнёс: "Леди, позвольте выразить вам свои соболезнования". Иран как будто очнулась. Вырвала свою руку у графа, невежливо развернувшись к нему боком, как будто защищаясь от него сидящим на руках Артуром. «Капрал Тоун, вы назначаетесь капитаном замковой стражи. Согласовывайте свои приказы по охране со мной. Анги, вели проводить капитана Кирского в его комнату капитан Кирский командир королевского гарнизона размещенного в замке и позаботься о нашем госте надеясь вода для мытья горячая сайнарина истово закивала и иран повернулась к чуть растерянному новостями лорду де арктуру лорд де арктур Вас проводят и помогут вымыться с дороги. Жду вас на ужин. Капитана она не пригласила и не собиралась этого делать. В свете того, что Ричарда больше нет, подпускать его близко вообще нельзя. Поставила Артура на ноги, взяла Лорен за руку и пошла к башне, больше не поворачиваясь на молчаливую толпу. Следом, почти неслышно скользила Анги, и шёл растерянный Дикон. У детей вряд ли могла возникнуть большая привязанность к отцу, не так и много они с ним общались. Но смерть всегда пугала. И Дикон, да и Лорен, просто не понимали ещё, какие изменения это принесёт в их жизнь. За закрытыми дверями Ирен наконец-то крепко обняла Анги и спросила: В остальном всё хорошо. Что болтают? Ох, леди, болтают всякое. И что нового господина скоро пришлют, и что детей выгонят. Лорда Артура жалеют, мол, без защиты остался. Как-то ещё о чем относиться будет. А так всё в порядке. Не волнуйтесь. На похороны я детей не пустила, малы ещё. Через 3 дня сходили с отцом Марием и детьми на могилу, молебен отслужили. А в хозяйстве всё спокойно. Дикон напряжённо прислушивался к их разговору, крепко держа Лоренца за руку. Про себя Ирина отметила, что мальчишка любит младшую сестру и пусть и неосознанно старается защитить. Это её порадовало. Всегда хорошо, когда есть хоть маленький кусочек семьи. Надо поговорить с ним и дать понять, что ничего для них не изменится. Видно, что он волнуется. Вечер прошёл в хлопотах. Мылась, отдавала подарки близким, без конца прибегала за приказами Сайна Рина, спрашивала кого и куда размещать, весело болтал рядом Артур, делясь последними новостями и открытиями, Лорен ненавязчиво старалась дотронуться и прислониться к Леди. Увы, няня её стала уже совсем стара, и хотя девочка растёт, ей не хватает обычной материнской ласки, возможности пошушукаться с мамой перед сном. Иранс сделала себе пометку в памяти: нужно больше времени проводить с детьми, хотя бы даже вывести их на природу. Рассказы лорда о его привольном детстве не шли из памяти. Ужин протекал тихо. За верхним столом сидело не так и мало людей. Сквайр Рейм с Артуром и Диконом, лорд де Арктур, Самаирен, новоиспечённый капитан Тоун, графиня отметила, что нужно озаботиться новой одеждой для него, Сайнарина, госпожа Кёрст, отец Мари и управляющий. Граф на ужин не явился. Очевидно, мысль сидеть за нижним столом рядом с солдатами казалась ему унизительной. Иран распорядилась отнести еду ему в комнату. Не нужно давать ему возможности для претензий, а вот сажать его с собой она вовсе не обязана. До завтрака отстояли молебен. Иран искренне молилась за душу своего супруга. Ей было немного жаль этого тяжёлого человека которого даже его собственная инвалидность почти ничему не научила. За все эти годы он не стал ближе с детьми, не интересовался их развитием и успехами. Он был воином и одиночкой. Иран думала, что даже бывшую свою миссу он не столько любил, сколько предпочитал в постели другим женщинам. Так он и умер одиночкой. Не поняв, что есть семья, есть любовь, если уж не к жене, то к собственным детям. Есть целый мир вокруг, а в этом мире люди свой путь он выбрал сам и прошёл его так, как хотел. Аминь. Утром в замок лорда Берета были отправлены два голубя. После завтрака Ирен проводила лорда Дарктурра и передала с ним небольшой подарочек его матери. Кань в обмен на сено она отправила уже давно, но с соседями лучше поддерживать хорошие отношения. Кто знает, что и когда может понадобиться. Леди Ирэн, позвольте выразить вам свои соболезнования. Благодарю, лорд де Арктур. Помолчали, так как оба не знали, что нужно или можно сказать ещё. Если вам понадобится помощь, вы всегда можете рассчитывать на меня. Я умею помнить добро, леди Ирен. С этими словами барон чуть неловко поклонился, влез в карету и отбыл домой. Карета леди вернулась через три дня, доставив леди Ирен маленький бочонок майского свежего мёда от леди Приссы. А дальше жизнь покатилась своим чередом. Единственное различие для Ирен было в том, что теперь раз в несколько дней к ней с докладом заходил капитан Тоун и объяснял, куда он послал охранные отряды в этот раз и почему поступил именно так. Если честно, Ирен особенно не вникала, ей хватало забот по хозяйству и без этого. Все равно, чтобы понимать все тонкости и резоны капитана, нужно было учиться этому чуть ли не с детства. А сама она решила так Ее дело дом, охрана на капитане, и пусть каждый занимается своим делом. Тем более, что капитан Вест всегда одобрительно отзывался о бывшем капрале. Вход в башню леди охраняли солдаты замка. Капитану королевских войск они не подчинялись, а Эрен по здравому размышлению и вовсе не стала переезжать в центральную часть дома. Здесь в башне у нее все отремонтировано и отлажено так, чтобы ей с детьми было удобно. Раз в день на завтрак она уходила в пиршественный зал, а все ужины проводила со своей семьей. С графом она почти не виделась, хотя несколько раз он порывался нанести ей визит, она отказала под предлогом траура. Посеяли на небольшом куске земли Индигао. Иран лично следила за всходами и много общалась с Сарно, тем самым сервом, что вместе с семенами от леди Маргит привезла из столицы. Мрачноватый и молчаливый молодой мужчина подробно описал, что и как нужно делать, чтобы получить краску. Пришлось закупить несколько больших бочек и приготовить еще кое-что для производства. В конце концов, Ирен надоело мотаться туда-сюда из замка, и она распорядилась поставить небольшую сторожку рядом с полем. Здесь же организовали навесы, составили под них бочки для замачивания травы, и туда ушел жить Орно. Именно он будет следить за полем, и если понадобится, вернется в замок и предупредит леди Ирен, что нужны люди на полив или, допустим, на прополку. Пришел ответ от лорда Берета. Не самый радостный надо сказать. Лорд сообщал, что в землях герцога-соседа осенью будет традиционная охота, и в этот раз на ней лично поприсутствует его величество Эдуард. Вполне возможно, что он с малой свитой посетит замок Маронга и захочет побеседовать в сдавой о новом браке. Лорд обещал дать советы, как избежать слишком большого давления, и писал, что мужа он предпочитает выбрать ей сам. Через год, по окончании срока траура, он приедет к дочери и обсудит этот вопрос. Пока же нужно ждать визита гонца от лорда с подробным письмом и инструкциями на случай визита короля. Приятным сюрпризом стал визит лорда де Арктура. Он заехал в замок на ночлег по пути в Эдвинч. Дикан почти не отходил от него, и лорд, сдавшись под умоляющим взглядом, пошел беседовать с хозяйкой замка. Леди Ирен, у меня к вам будет просьба. Леди настыражилась, но сумела сохранить на лице вежливую улыбку. Слушаю вас, господин барон. На обратном пути я снова заеду к вам на ночлег. Мой дом всегда открыт для друзей, леди Маргит, господин барон. Да, конечно. Но я хотел бы спросить у вас разрешение взять к себе в замок Дикана. Я обещал ему рыбалку, а здесь в ваших землях просто не знаю мест. Пусть он погостит у нас хотя бы дня три 4 Обещаю присмотреть за мальчиком. Ирен растерялась, не слишком понимая, что нужно ответить. Хотя Дикуну уже тринадцать лет. Пожалуй, не стоит держать его у своей юбки. Но вот что за интерес к мальчишке у Барона? А барон несколько смущенно помялся и сказал: "Понимаете, леди Ирен, мой приятель детства переехал в Эдвинч. А мне хотелось бы пройтись по старым местам, Но не хочется одному